Селить московский дворик. Большую зеленую папку с веревочными завязками они поставили между стульями. Я сразу догадалась, что там рисунки юноши. Что же еще? И душою потянулась к ней. Я, в общем-то, не очень люблю детские рисунки, хотя за много лет практики научилась их неплохо читать. Обычное их восприятие мешает то, что родители ждут моего умиления, а сами дети непременных похвал. Но рисунки подростков почти всегда интересны сами по себе, как разговор с миром, просыпающийся и оглядывающийся по сторонам души. Папку мне не дали. Сам юноша с оригинальным для наших северных краев именем Тарас — Угрюмо смотрел в пол, а его мать, представившаяся Натальей, протянула мне пухлую стопку каких-то медицинских документов со словами «Наверное, нет такого диагноза, который нам когда-нибудь кто-нибудь не поставил бы». «И вода в колени?» — с любопытством спросила я, вспомнив любимого Джерома К. Джерома. «Но ведь не родильная горячка». Женщина улыбнулась грустно и понимающе. Читала Джерома. Неврологический куст с заходом в психиатрию. «Что ж, рассказывайте по порядку», — вздохнула я, убрав с лица улыбку. «Тарасу, 17 Соматически он здоров и редко болеет, даже насморком. Более того, он вполне благополучно учится в десятом классе обычной районной школы. Учится на тройке, четверке и пятерке, всего приблизительно поровну. Довольно прилежно выполняет домашние задания. Не хамит учителям и родителям, не зависает в компьютере, не курит. И, кажется, еще ни разу не напился. Учился в детской художественной школе. Сейчас посещает частную художественную студию для взрослых, в которой не пропускает ни одного занятия. Но при всем при этом... В 17-летней жизни Тараса не было такого периода, про который родители и или специалисты могли бы сказать «с мальчиком все в порядке». Первый год жизни он почти непрерывно кричал. Даже самые тщательные обследования не выявили никакой патологии. В конце концов невролог сказал, что, наверное, у младенца болит голова, потому что на короткое время его успокаивал банальный цитрамон, который пила от головной боли и как-то от отчаяния дала внуку бабушка. Уже тогда выявилась странность. Большинство орущих младенцев успокаиваются на руках у близких, но вопящий-то раз часто просто отталкивал протянутые к нему руки взрослых. В дальнейшем ребёнок категорически отказывался общаться с любыми детьми, а с окружающими его взрослыми в семье, а потом и в детском саду до четырёх лет общался с помощью жестов. Причём всё это развивалось как-то волнообразно, и семья никак не могла приспособиться к происходящему или уж смириться с ним. Одно время Тарас с испуганным криком убегал в никуда, от подходящих к нему на площадке детей, и его приходилось вылавливать по всему кварталу. Потом вдруг сделался агрессивным, начал кидаться с кулаками чуть ли не на каждого ребенка, который заговорил с ним или протянул руку к его игрушке. Потом также внезапно агрессия прошла, и дети просто перестали его интересовать. Он уже не пугался и не агрессировал, а просто игнорировал их. К трём годам он не обнаруживал никаких признаков речи, даже мама, папа и дай. Но однажды на кухне, в присутствии трёх членов семьи, в ответ на обращённый к нему вопрос, специалисты велели, несмотря ни на что, много разговаривать с ребёнком и задавать ему вопросы. Он вполне отчётливо сказал – Я, пожалуй, буду гречневую кашу. Никакие попытки ошеломленных родственников продлить словесный контакт к успеху не привели. Тарас продолжал объясняться жестами. Невролог сказал, вам показалось? Но Наталья сейчас уверена, не могло показаться одно и то же трем людям одновременно. После четырех лет внезапно В течение приблизительно двух месяцев появилась фразовая речь. Все выдохнули с облегчением, но не тут-то было. Оказавшись в детском саду, Тарас опять замолчал. Коммуницировал, теперь уже и с детьми, и с воспитателями, привычными скупыми жестами. Но иногда... В одиночестве, словно в качестве издевательства над близкими, с хорошим произношением напевал себе под нос эстрадные песенки, услышанные по радио или на детских садиковских утренниках. Специалисты на каждое ухудшение говорили «Вот видите, это такой-то процесс». Названия процессов каждый раз менялись. А на каждое улучшение «Вот видите, лекарство». Массаж, электрофорез, гомеопатия, остеопатия т.п. помогли. Кроме рядовых энцефалопатий и минимальных мозговых дисфункций, звучали грозные и непонятные диагнозы. Ранняя детская шизофрения, аутизм, синдром того и этого, нарушение процессов миеллинизации нервных волокон. Семья металась между надеждой и отчаянием. «Я хотела несколько детей», — говорит Наталья, — «но мы так и не решились. Ждали, пока с Тарасом хоть что-нибудь прояснится. Ведь некоторые врачи намекали, может быть, что-то генетическое, наследственное. Но оно так и не прояснилось, а наше время ушло». К семи годам Тарас хоть и неохотно, но вполне внятно говорил. Научился читать, охотно лепил и рисовал. Режимные требования со скрипом, но выполнял. С детьми по-прежнему по своей воле не общался, со взрослыми в случае жесткой необходимости. «Наверное, надо его в какую-нибудь специальную школу», — робко предположила Наталья. «А зачем это?» — пожала плечами воспитательница. «Ему разве лучше будет, если вокруг будут всякие дефективные ходить? Он от этого нормальнее станет?» И «Идите для начала в обычную. Выгонят? Тогда и думать будете». В обычную дворовую школу Тарас вписался на удивление удачно. Легко высиживал уроки, выполнял задания. Не общался с одноклассниками отказывался отвечать у доски. Но это никого особо не волновало. Учительницы и дети быстро привыкли и не настаивали. Мало ли у кого какие странности. Он ведь другим не мешает. К окончанию начальной школы учительница сказала Наталье. «Смотрите, у него все тетрадки, все листки изрисованы. Странновато, конечно, но ведь есть и вполне интересное. Отдали бы вы его в какой-нибудь рисовальный кружок, что ли?» Эта незамысловатая фраза определила многое. Ибо именно в художественной школе Тарас впервые в жизни начал задавать вопросы преподавателю. Едва ли не впервые улыбаться. Рассказывать, как обрадовалась семья, я не буду. Только через два года преподаватель уволился и уехал. Тарас снова перестал разговаривать, а потом и вовсе лег на кровать, лицом к стене и отказался вставать. — Что ж, это она, шизофрения. — хором вздохнули специалисты. Из психиатрической больницы, зеленый и колеблемый ветром, Тарас вернулся в школу. Учился, разговаривал сквозь стиснутые зубы. Таблетки прятал за щекой и выплевывал в унитаз. Родители подсмотрели, но не сопротивлялись. Почему-то им показалось, что так и надо. Через два месяца мальчик начал рисовать. «Дайте уже папку!» — взвыла я. Все рисунки Тараса были так или иначе похожи на картину Ван Гога «Звездное небо» и прочие из этой же серии. Я отложила один, у меня не было времени вглядеться и понять, почему я выбрала именно его. «Что сейчас?» — спросила я. Конец школы. Надо как-то выбирать профессию, выходить в жизнь, но он же ни с кем по-прежнему не общается. Никуда, кроме школы и студии, не ходит, на наши вопросы не отвечает. Выйдет из школы и сядет дома. Мы не знаем уже, к кому и что. Вам страшно? Вы устали за эти годы? Бесконечно. В следующий раз я буду говорить с самим Тарасом. Это было самонадеянно, ибо говорить с Тарасом не получалось категорически. Говорила я, Тарас молчал. Рисунок, который я в прошлый раз выпросила у Натальи — Тарас никак на это не отреагировал — лежал передо мной на столе. Молчание его не было равнодушным, в нем было напряжение, И это давало хоть какую-то надежду. В твоем мире нет людей. Я не знаю, почему так. Я не медик и не разбираюсь в диагнозах, но это следует изменить. Заселить людьми, как другую планету, которую нужно колонизировать. Ты читаешь фантастику? Отрицательное покачивание головой. Не читает или не любит, но хоть какой-то контакт. Рассказываю про свои отношения с фантастикой в Отречестве, про жизнь писателя Ефремова. По стилю ты мог бы иллюстрировать его романы. Про Еврокон, тусовку фанатов фантастики, про свою встречу с Гарри Гаррисоном, как будто слушает, и вдруг, а если там уже кто-то живет, на той планете, которую колонизировать, бросил мяч, словила Отказывается, но не от контакта, от фантастики. Причудливости хватает в его собственном, деформированном, каким-то изначальным биохимическим нарушением мире. Конечно, живет. Другие. Не будем колонизировать, оставим исследовательскую группу. Без задачи завоевания. Нужно что-то посюстороннее. Но что? Единственная его реальная зацепка в этом мире — живопись. О! «Есть. Ты знаешь художника Поленова?» «Если бы он был собакой, то вопросительно поднял бы ухо». «Сейчас объясню», — заторопилась я. «Он, этот Поленов, нарисовал две картины под названием «Московский дворик». Они обе есть в музее, их можно увидеть. И вот на одной картине все такое уютненькое. Церковка, травка, колоколенка, домики. Но нет людей». Вообще нет живых существ. А потом он подумал, или ему подсказали, а что если оживить? И появились мальчик, женщина с коромыслом, лошадка, гуси, собачка, может, еще кто-то, я не помню. И это стал совсем другой мир. Он живет, звучит и пахнет. Ты увидишь. Найди эти две картины, посмотри и приходи снова». Он пришел, посмотрел прямо на меня. Сторонников диагноза аутизм это всегда смущало. Тарас легко и охотно устанавливал визуальный контакт и спросил. «Как?» «Будем брать по одному персонажу, изучать подробно и вписывать. У тебя есть двор?» «Да, колодец. Мы живем в центре». «Отлично, очень колоритно. С кого начнем?» «С вороны». Я ее давно знаю. Ну, с вороны, так с вороны, согласилась я. Но потом все равно перейдем к людям. Это же у нас не зоопарк. Хотите душераздирающей романтики? Конечно, хотите. Кто же ее не хочет? Я бы и сама не узнала, но мне рассказала Наталья. Тарас, как мы и договорились, изучал людей. И рисовал, конечно. У окна... Прямо напротив их окон, напоминаю, это петербургский двор-колодец. Часто сидела девушка с печальным лицом. Он, естественно, нарисовал ее портрет. Окно, она, банка соленых огурцов и чахлый цветок алоэ. Наталья расплакалась и сказала, это потрясающе, ты должен подарить этот портрет ей. Тарас, как всегда, Промолчал. А потом однажды Наталья увидела его во дворе. Он вез инвалидную коляску, а в коляске сидела девушка из окна и прижимала к себе деревянный складной мольберт. «Я умру, если ты не скажешь», — сказала ему вечером мать. Ее зовут Вера. Она живет в сорок седьмой квартире. Ей 20 лет. Тоном работника отдела кадров отчитался Тарас. Она не может ходить. Она тоже любит рисовать. Я отвез ее в лавру. Она там сделала эскизы. Да, Вере очень понравился ее портрет. Она передает тебе спасибо за то, что ты меня надоумила подарить его ей. Я вытащила из-под бумажек давний рисунок Тараса и ткнула пальцем в вангоговские завитки небесно-космических вихрей. Я эмбриолог в прошлом. «Сказала я Наталья, а иначе бы ни по не догадалась. Смотрите сюда, вот здесь, внутри завитков, кто это?» «Младенчики в утробе», — ахнула, приглядевшись Наталья и прижала ладони к щекам. «Что ж это? Не знаю, может быть, братья и сёстры, о которых он всегда мечтал, как и вы, Наталья?» «Я подумаю», — помолчав сказала женщина. С Тарасом в последнее время стало легче. И, в конце концов, по нынешним временам не так уж и поздно,